против федерализма. В пятом номере дела народа появилась статейка Россия союз областей. Предлагается в ней не больше, не меньше, как превращение России в союз областей федеральное государство. Слушайте. Пусть федеральное российское государство примет от отдельных областей Малороссия, Грузия, Сибирь, Туркестан и так далее атрибуты суверенитета. Но даст оно отдельным областям внутренний суверенитет. До да будет создан предстоящим учредительным собранием Российский союз областей. Примечание. Дело народа. Газета ССР выходила в Петрограде с 15 марта 1917 года по январь 1918 года. Сказанное поясняет автор статейки Иосиф Акулич следующим образом: Пусть будет единая российская армия, единая монета, единая внешняя политика, единый верховный суд, но да будут свободны в самостоятельном творчестве новые жизни отдельные области единого государства. Если американцы уже в 1776 году союзным договором создали Соединённые Штаты, то неужели мы в 1917 году не можем создать прочного союза областей? Так говорит дело народа. Нельзя не признать, что статья во многом интересна и во всяком случае оригинальна. Заинтересовывает также её тон, высокоторжественный и, так сказать, манифестичный. До «Да будет, пусть будет. При всём том следует заметить, что в целом она представляет какое-то странное недоразумение. В основе же этого недоразумения лежит более чем лёгкое обращение с фактами из истории государственного строя североамериканских Соединённых Штатов, а также Швейцарии и Канады. Что говорит нам эта история? В 1776 году Соединенные Штаты представляли собой не федерацию, а конфедерацию до да то ли независимых колоний или штатов. То есть были независимые колонии, но потом, для защиты общих интересов против, главным образом, внешних врагов, колонии заключили между собой союз, конфедерация, не переставая быть вполне независимыми государственными единицами. В 60-х годах XIX -го столетия происходит перелом в политической жизни страны. Северные штаты требуют более прочного политического сближения штатов вопреки южным штатам, протестующим против централизма и ратующим за старый порядок. Возгорается гражданская война, в результате которой северные штаты берут верх. В Америке устанавливается федерация, то есть союз суверенных штатов, делящих власть с федеральным центральным правительством. Но такой порядок продолжается недолго. Федерация оказывается такой же переходной мерой, как и конфедерация. Борьба между штатами и центральным правительством не прекращается. Двойственность становится невыносимым, и в результате дальнейшей эволюции Соединённые Штаты из федерации превращаются в унитарное, слитное государство с едиными конституционными нормами, с ограниченной автономией не государственной, а административно-политической штатов, допускаемой этими нормами. Название Федерация по отношению к Соединённым Штатам превращается в пустой звук, пережиток прошлого, давно уже не соответствующий действительному положению вещей. То же самое нужно сказать о Швейцарии и Канаде, на которые также ссылается автор упомянутой статьи. Те же независимые штаты, кантоны. В начале истории та же борьба за более прочное их объединение. Война с Зондербундом в Швейцарии, борьба англичан с французами в Канаде. То же превращение в дальнейшем федерации в унитарное государство. Примечание. Зондербунд. Реакционный союз семи католических кантонов Швейцарии, образовавшийся в 1845 году и отстаивавший политическую раздробленность страны. В 1847 году разгорелась вооружённая борьба между Зондербундом и остальными кантонами, стоявшими за централизацию власти в Швейцарии. Война закончилась поражением Зондербунда и превращением Швейцарии из союза государств в единое союзное государство. О чём же говорят эти факты? Только о том, что в Америке, как и в Канаде и Швейцарии, развитие шло от независимых областей через их федерацию к унитарному государству, что тенденция развития идёт не в пользу федерации, а против неё. Федерация есть переходная форма. И это не случайно, ибо развитие капитализма в его высших формах и связанное с ним расширение рамок хозяйственной территории с его централизующими тенденциями требуют не федеральной, а унитарной формы государственной жизни. Мы не можем не считаться с этой тенденцией, если не берёмся, конечно, повернуть назад колесо истории. Но из этого следует, что неразумно добиваться для России Федерации самой жизнью обречённой на исчезновение. Дело народа предлагает проделать в России опыт Соединённых Штатов 1776 года. Но есть ли хоть отдалённая аналогия между Соединёнными Штатами 1776 года и Россией наших дней? Тогда Соединённые Штаты представляли собой собрание независимых колоний, не связанных между собой и желавших связаться, по крайней мере, конфедеративно. И это их желание было вполне понятно. Представляет ли нынешняя Россия что-либо подобное? Конечно, нет. Для всех ясно, что области в России, окраины, связаны с центральной Россией экономическими и политическими узами, и чем демократичнее Россия, тем прочнее будут эти узы. Далее, для того чтобы установить в Америке конфедерацию или федерацию, необходимо было объединить не связанные ещё между собой колонии. И это было в интересах экономического развития Соединённых Штатов. Но для того, чтобы превратить Россию в федерацию, пришлось бы порвать уже существующие экономические и политические узы, связывающие области между собой, что совершенно неразумно и реакционно. Наконец, Америка, так же как и Канада и Швейцария, разделяется на штаты, кантоны не по национальному признаку, а по географическому. Там штаты развились из колоний общин, независимо от их национального состава. В Соединённых Штатах имеется несколько десятков штатов, между тем как национальных групп всего 7-8. В Швейцарии существует 25 кантонов, областей, тогда как национальных групп всего 3. Не то в России То, что принято в России называть областями, нуждающимися, скажем, в автономии – Украина, Закавказье, Сибирь, Туркестан и другие – есть не простые географические области вроде Урала или Поволжья, а определенные уголки России с определенным бытом и, не русским, национальным составом населения. Именно поэтому автономия или Федерация Штатов в Америке или Швейцарии не только не решает национального вопроса, она и не преследует такой цели, но даже не ставит его. Между тем, автономию или федерацию областей России для того, собственно, и предлагают, чтобы поставить и решить национальный вопрос в России, ибо в основе разделения России на области лежит национальный признак. Не ясно ли, что аналогия между Соединенными Штатами 1776 года и Россией наших дней искусственна и нелепа? Не ясно ли, что федерализм в России не решает и не может решить национального вопроса, что он только запутывает и усложняет его донкихотскими потугами повернуть назад колесо истории? Нет, предложение проделать в России опыт Америки 1776 года положительно непригодно. Половинчатая переходная форма «федерация» не удовлетворяет и не может удовлетворить интересов демократии. Решение национального вопроса должно быть настолько же жизненным, насколько радикальным и окончательным. А именно: первое право на отделение для тех наций, населяющих известные области России, которые не могут, не хотят остаться в рамках целого. Второе политическая автономия в рамках единого, слитного государства с едиными нормами конституции для областей, отличающихся известным национальным составом и остающихся в рамках целого. Так и только так должен быть решён вопрос об областях в России. Правда, 19 номер, 28 марта 1917 года. Подпись К. Сталин. Примечание автора. Настоящая статья отражает господствовавшие тогда в нашей партии отрицательные отношения к федеративному устройству государства. Это отрицательное отношение к государственному федерализму наиболее резкое выражение получило в известном письме Ленина Шаумяну в ноябре 1913 года. Мы, говорит Ленин в этом письме, за демократический централизм, безусловно. Мы против федерации. Мы в принципе против федерации. Она ослабляет экономическую связь, она негодный тип для одного государства. Хочешь отделиться? проваливай к дьяволу, если ты можешь порвать экономическую связь, или вернее, если гнёт и трение сожительства таковы, что они портят и губят дело экономической связи. Не хочешь отделяться? Тогда извини, за меня не решай. Не думай, что ты имеешь право на федерацию. Смотрите том 17, страница 90. Характерно, что в резолюции по национальному вопросу, принятой апрельской конференцией партии в 1917 году, вопрос о федеративном устройстве государства остался совершенно незатронутым. Примечание. 7-я апрельская Всероссийская конференция РСД РПБ состоялась 24-29 апреля 1917 года в Петрограде. Это была первая легальная конференция большевиков. Она сыграла в жизни партии роль съезда. Ленин в докладе о текущем моменте развивал положения, изложенные им раньше в апрельских тезисах. Сталин выступал на конференции с речью в защиту резолюции Ленина "Вопрос о текущем моменте" и с докладом по национальному вопросу. Конференция осудила оппортунистическую, капитулянскую позицию Каменева, Рыкова, Зиновьева, Бухарина и Пятакова, которые выступили против социалистической революции в России, а в национальном вопросе стояли на национал-шовинистических позициях. Апрельская конференция нацелила партию большевиков на борьбу за перерастание буржуазно-демократической революции в социалистическую. Резолюцию Апрельской конференции по национальному вопросу смотрите в ВКПБ в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленамов ЦК. Часть 1, издание 6, 1940 год, страница 233. В резолюции говорится о праве нации на отделение, об автономии национальных областей в рамках единого унитарного государства. Наконец-то бы здании основного закона против каких бы то ни было национальных привилегий, но ни одного слова не сказано о допустимости федеративного устройства государства. В книжке Ленина Государство и революция Август 1917 года. Партия в лице Ленина делает первый серьёзный шаг к признанию допустимости федерации как переходной формы к централистической республике, сопровождая впрочем это признание рядом серьёзных оговорок. Энгельс, как и Маркс, говорит Ленин в этой книге, отстаивает с точки зрения пролетариата и пролетарской революции демократический централизм, единую и нераздельную республику. федеративную республику он рассматривает либо как исключение и помеху развитию, либо как переход от монархии к централистической республике, как шаг вперёд при известных особых условиях. И среди этих особых условий выдвигается национальный вопрос. Даже в Англии, где и географические условия, и общность языка, и история многих сотен лет, казалось бы, покончилось с национальным вопросом отдельных мелких делений Англии, даже здесь Энгельс учитывает ясный факт, что национальный вопрос ещё не изжит, и потому признаёт Федеративную Республику шагом вперёд. Разумеется, Тут нет ни тени отказа от критики недостатков Федеративной Республики и от самой решительной пропаганды и борьбы за единую централистически-демократическую республику. Смотрите 21-й том, страница 419. Только после Октябрьского переворота становится партия твердо и определенно на точку зрения Государственной Федерации, выдвигая ее, как свой собственный план государственного устройства советских республик на время переходного периода. Впервые эта точка зрения получила своё выражение в известной Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа в январе 1918 года, написанной Лениным и одобренной Центральным комитетом партии. В этой декларации сказано: Советская Российская республика учреждается на основе свободного союза свободных наций, как федерация советских национальных республик. Смотрите 22-й том, страница 174. Официально эта точка зрения была утверждена партией на её VIII съезде в 1919 году. Примечание. VIII съезд РКПБ происходил в Москве 18-23 марта 1919 года. Съезд дал решительный отпор великодержавным шовинистическим взглядам Бухарина и Пятакова по национальному вопросу. Принятую съездом программу РКПБ смотрите в ВКПБ в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленамов ЦК. Часть 1, издание 6, 1940 год, страницы 281-295. Известно, что на этом съезде была принята программа РКП. В этой программе говорится, как одну из переходных форм на пути к полному единству, партия выставляет федеративное объединение государств, организованных по советскому типу. Смотрите программу РКП. таков путь пройденный партией от отрицания федерации к признанию её как переходной формы к полному единству трудящихся разных наций. Смотрите тезисы по национальному вопросу, принятые в Втором конгрессе Коминтерна. Примечание. Смотрите Второй конгресс Коминтерна, июль-август 1920 год. Москва 1934 год, страница 492. Эту эволюцию взглядов нашей партии по вопросу о государственной федерации следует объяснить тремя причинами. Во-первых, тем, что ко времени октябрьского переворота целый ряд национальностей России оказался на деле в состоянии полного отделения и полной оторванности друг от друга, ввиду чего федерация оказалась шагом вперёд от разрозненности трудящихся масс этих национальностей к их сближению, к их объединению. Во-вторых, тем, что самые формы федерации, наметившиеся в ходе советского строительства, оказались далеко не столь противоречащими целям экономического взбодрения трудящихся масс национальности России, как это могло казаться раньше, или даже вовсе не противоречащими этим целям, как показала в дальнейшем практика. В-третьих, тем, что удельный вес национального движения оказался гораздо более серьёзным, а путь объединения наций гораздо более сложным, чем это могло казаться раньше, в период до войны или в период до Октябрьской революции. Иосиф Сталин. Декабрь 1924 года.